Глава 51: За душу. Вы были с ним в сговоре? пруну водителя Юры, который пятится к внедорожнику. Отвечайте! Он меня вынудил. А если бы моя мама словила инфаркт, повышая голос: Из-за ваших шуточек! Соня на руках Валерия сердито огукает и, и кидает погремушку в сторону водителя. Но ее снаряд, конечно, не долетает до цели, и она срывается в злой рев. Валерий, вместо того, чтобы ее укачать, делает шаг. Присаживается на корточке и одной рукой подхватывает погремушку. Поднимает взгляд на водителя. «Ничего личного, Вань!» Кидает погремушку в его бедро. Соня замолкает, улыбается и смущенно тянет ручки к лицу. «Оставь Ивана в покое!» На крыльцо вальяжно выплывает дядя и оправляет закатанный рукав. «Работа у него такая!» «Знаешь что?» Разворачиваюсь к нему. «Это не смешно было!» «Зато доходчиво!» Дядя зевает и спускается по ступеням. «Ненавижу тебя!» Из двери выскакивает мама, а за ней семенит Екатерина. Дядя расплывается в довольной улыбке, будь то ему не в ненависти признались, а в любви. «Где папа?» Обеспокоено интересуется Валерий, поднимается на ноги, укачивая Соню на руках. «Он тоже решил себе витаминки проколоть», Екатерина фыркает, и давление чуток подскочило. «Это в его возрасте нормально», дядя накидывает пиджак на плечи. И витаминки я одобряю. Прям помолодел лет на пять. Мерзавец, рявкает мама. Я, я, смотрит на меня в поисках поддержки. Возмущена, скрещиваю руки на груди. Ты знаешь притчу о мальчике и волках? Да кто же ее не знает? Дядя невозмутимо застегивает ворот рубашки. Это бесполезно. Да дядя не дойдет, что его провокация могла бы окончиться чем-то нехорошим и опасным. Мы все испугались, дядя. Сажу я сквозь зубы. «Или же обеспокоились насчет наследства?» Он скидывает бровь. Валерий молча возвращает мне Соню, через секунду оказывается рядом с дядей, и подвиск мамы Екатерины наносит резкий удар ему в скулу. Его ведет в сторону, и он скидывает руку, когда водитель срывается с места. «По делу, Вань, по делу!» «Вот согласна!» Истерично отзывается мама, но все же бежит к нему, и Валерия отталкивает. «Все, оставь его!» Соня на моих руках заливисто так смеется, что я на секунду пугаюсь. «Драться плохо», — неуверенно шепчу я. «Все вопросы можно решить мирно». «Знаешь, Юра», — рычит Валерий, — «ты просто превзошел самого себя». «Успокоились», — мама закрывает грудью дядю, который с гримасой боли ощупывает скулу и щеку. «Дыши, Валер, дыши!» «Он мне надоел», — шепит Валерий. Чего от него в следующий раз ждать? Ублюдочное конфетти от врачей было лишним. Не соглашусь, дядя смеется. Это был красивый штрих, который разрядил обстановку. Теперь мама разворачивается к нему и награждает его пощечиной. Дядя в ответ перехватывает ее руку за запястье, рывком привлекает к себе и жадно целует. Я стыдливо ойкаю и отворачиваюсь. Я, конечно, в курсе, что они взрослые люди, которые давно в отношениях, Но мне все равно очень стыдно. «Нет, вот это было лишним!» шокированно отзывается Валерий. «Ты у жены своей этому ханжеству научился!» зло отвечает дядя. «Тише, Юр!» В смущенном шепоте мама проскальзывает теплота, и я оглядываюсь. Мама прижимается к дяде, который ее обнимает за талию, и с каким-то тревожным ожиданием смотрит на меня. Она ждет моего одобрения и боится его не получить. В глазах, кроме радости, еще и стыд за то, что она сдалась под натиском дяди. «Ты ее любишь?» — тихо спрашиваю я дядю, лицо которого тут же становится мрачным. Валерий, его мама и водитель, Ваня напрягаются и не дышат. «Ну вот стал бы я...» «Любишь или нет?» — щурюсь, и Соня на моих руках сердито и вопросительно огукает. «Люблю. Любил долгие годы». Глухо рычит дядя и зло раздувает ноздри. И я понимаю, что он сейчас дико смущен и взволнован. Мама всхлипывает, утыкается ему в грудь лицом, и я задаю ей тот же вопрос. «Ты его любишь?» Мама молчит, и я придаю голосу холодной твердости. «Ты его любишь?» «Люблю», — отвечает едва слышно, лицо дяди будто разглаживается от ее признания. Светлеет, а глаза вспыхивают огнем надежды. И я вижу не вредного и противного мужика, который привык всеми помыкать, а человека, который, наконец, обрел то, чего так долго ждал. Любовь. Тогда никаких возражений. Пожимая плечами, Екатерина в сторонке всхлипывает в платок. «Ма, ну ты чего?» Валерий делает к ней шаг, и она срывается с места к крыльцу. «Я к твоему отцу, сына. Меня тоже. Надо срочно прокапать витаминками». Соня зевает и клюет носиком, и я шепчу. «Мы, наверное, домой, раз тут никто не умирает». «А я могу устроить вам двоим такой же допрос?» Дядя ехидно улыбается и скидывает бровь. «Нет», — шагаю к машине, прячу неловкость от его внимательного взгляда. «А что так? Сами разберемся. Зло огрызается Валерий и следует за мной с пустой люлькой. Ну, для тебя фокус с больницей не сработает. Дядя смеется в своей пренебрежительной манере. У меня другие фокусы. Не поделишься? Нет. Валерий устанавливает люльку на заднее сиденье, и я замечаю, что он смущен и зол выпадом дяди в нашу сторону. Только попробуй провернуть на мне тему с больницей. С угрозой шепчу я. Я за такое тебя капельницей с витаминками задушу.